11 ноября Сегодня ровно в 10 часов 20 минут утра мне в голову пришла гениальная идея посадить Лёльке Мухиной в парту живого ежа. То есть я не сразу дошёл до этого. Сперва я хотел сунть ей живого ужа. Это случилось опять на уроке немецкого языка у той же самой Анны Рудольфовны. Лёлька зачем-то полезла в парту, А там лежала мокрая тряпка, которой доску вытирают. Лёлька со страху так заорала, что из соседнего класса прибежали две девочки узнать, не случилось ли с кем-нибудь приступ аппендицита. Потом Анна Рудольфна целых полурока объясняла нам, что трусость это очень плохое человеческое качество, и что композитор Бетховен в своём произведении Гронд как раз воспевал храбрость, а трусость никогда и никто на свете не воспевал. Всё это Анна Рудольфна объясняла нам по-немецки, чтобы приучить нас к разговорной речи. А так как мы к разговорной речи ещё не привыкли, она почти каждую фразу со вздохом переводила на русский язык. Так прошло полурока. И тогда я подумал: "Как же завяжит люлька, если сунуть ей в парту какую-то мокрую тряпку, а сам вон настоящего живого ужа". Надо, решил я, сперва вынуть чернильницу. Сидит-сидит Лёлька на уроке, и вдруг через кругленькое отверстие в партии появляется змея. То есть Лёлька так будет думать, что появилась змея. На самом деле это будет обыкновенно и уж из нашего с Витиком-нытиком живого уголка. Тут уж Анне Рудольфовне придется читать лекцию о смелости не меньше урока, а может и переменку прихватит. Но потом я подумал, если сунуть уже... В начале большой перемены, когда все убегают из класса, он за 20 минут может приспокойно ползти и не появиться в круглом отверстии для чернильницы. Вот, лучше посадить в парту живого ежа. Он заснёт в темноте, а иголки его и во сне колются. Решено. Не буду сегодня учить немецкий. Ведь завтра вместо урока будет настоящий спектакль.